Глава 12 Старуха и панночка. Всё-таки любопытство оказалось сильнее страха. Плачущий голос, исходивший невесть откуда, неодолимо притягивал Тима. Повесив рюкзак и пакет с провизией на ветку сосны, Тим отправился на звуки рыданий, которые, как по заказу, сразу же сделались громче. «Вероятно, это и правда, ведьма. Вон как старается, чтобы я уж точно не ошибся с направлением и пришел куда нужно», — подумал он с усмешкой. Внезапно подул ветер, такой сильный, словно хотел развеять весь лес в пыль. Сосны закачались, грозя рухнуть, а шметки коры и сухие ветки, похожие на кости, градом посыпались с них, беззвучно исчезая в зыбких волнах высокой травы, прильнувшей к земле». Тим поймал затрепетавшие полы ветровки, застегнул замок молнию и пригнув голову, упрямо зашагал дальше. Долго бродить по лесу ему не пришлось. буквально через пару минут он наткнулся на трубу, скрытую в зарослях низкорослого кустарника. Выкрашенная в черный цвет и покрытая пятнами ржавчины, труба торчала из земли, возвышаясь над поверхностью примерно на полтора метра. И в диаметре была довольно широкой. Прикинув на глазок, Тим пришел к выводу, что мог бы легко пролезть туда, если бы не конусообразный навес, расположенный над трубой на небольшом расстоянии и, судя по всему, прикрывавший отверстие от осадков или лесного сора. Плач доносился из этой трубы. Тим благоразумно не стал окликать того, кто был внизу, и вообще старался не выдавать своего присутствия до поры до времени». Тим благоразумно не стал кликать того, кто был внизу, и вообще старался не выдавать своего присутствия до поры до времени. Осмотрев трубу, он сразу сообразил, что она служит для вентиляции подземного помещения, возможно, овощехранилища. В огороде у Виктора Степановича и Тамары Андреевны была похожая труба, только гораздо более узкая. Она выходила из погреба, выкопанного под домом. Тим огляделся, но ничего похожего на погреб или овощехранилище на глаза ему не попалось. Он принялся окружить по лесу и через некоторое время разглядел сооружение с арочным сводом, с виду напоминавшее складской ангар. Несмотря на внушительные габариты, заметить эту конструкцию Тиму удалось лишь чудом. Он неоднократно прошел мимо, прежде чем его взгляд случайно проник сквозь прореху, в зеленом заслоне из молодого и очень высокого ивняка. Пробравшись сквозь чистокол гибких стволов, Тим вышел к воротам ангара, которые оказались незапертыми и легко открылись, впуская его внутрь. Дневной свет, просочившийся сквозь ивня, кропко скользнул в глубь ангара, немного потеснив тьму. И Тим разглядел широкую бетонную лестницу, уходившую вниз. Оттуда тянуло сыростью и гнилью, а потом донёсся знакомый всхлип. И хотя плачущего голоса не было слышно, Тим понял, что пришёл туда, куда нужно. Его сердце бешено заколотилось от мысли, что всего несколько ступеней, десятка-два или чуть больше, отделяют его от разгадки. Он начал спускаться, ступая бесшумно и почти не дыша. Паника с жарким вулканом клокотала глубоко внутри, но усилием воли Тиму удавалось ее обуздывать. Голос разума атаковал его мозг заманчивыми предложениями. «Зачем тебе спускаться туда в одиночку? Нет смысла так рисковать. Ведь есть же телефон, можно вызвать полицию. Лучше вернуться в лес и ждать помощи». Тим не поддавался, возражая на это, что в таком случае ведьма, скорее всего, снова улизнет. А значит, он упустит свой шанс раскрыть эту тайну. Нет, раз уж представилась такая возможность, он непременно должен встретиться с ней один на один, лицом к лицу, ведь толпе полицейских она вряд ли покажется. ведь мы сами выбирают, кому на глаза показаться. Тим не смог вспомнить, кому принадлежала проскочившая в голове фраза. Да это было и неважно. Он нисколько не сомневался в ее правдивости, однако все еще лелеял надежду на то, что ведьм не существует в реальности, и за всеми трагедиями, произошедшими на Луковом острове, кроется чей-то хитрый замысел. Уверенности в этом у него, конечно, не было, но и выбора тоже. С каждым шагом становилось все прохладнее, запах гнили усиливался, и к нему примешивалась еще какая-то едкая вонь. Похоже, это пахло сырым луком. У Тима даже в глазах защипало, а бешено колотившееся сердце тревожно сжалось от того, что ему вспомнились слова Митрича. «Где лук, там и труп, верная примета!» Паника расплескалась внутри обжигающей вулканической лавой. И, пытаясь справиться с ней, Тим прижался спиной к стене, примыкавшей к лестнице. Холод влажных кирпичей проник сквозь ткань ветровки и просочился под кожу, остужая кровь, скипавшую от избытка адреналина. Случайно подняв взгляд к потолку, Тим содрогнулся от омерзения, увидев множество желтовато-коричневых вертлявых многоножек, снующих прямо у него над головой. Его правая нога с громким шлепком соскользнула на ступеньку ниже, и в тот же миг из глубины подземелья донёсся шорох, а затем послышались шаги. Медленные и шаркающие. Они неумолимо приближались к Тиму и вскоре на стене у подножия лестницы на пару метров ниже того места, где он стоял, заколыхалась нечеткая тень. Следом за тенью из подземелья выползла сгорбленная фигура с низкоопущенной головой. Засаленные седые космы раскачивались перед лицом, свешиваясь до земли. С них то и дело сыпались какие-то ошметки. «Луковая шелуха». Понял Тим, и его сердце ушло в пятки, а потом в напряженной тишине раздалось тихое ворчание старухи. Голос ее шелестел, как сухая трава на ветру. «Ну, наконец-то! Жду тебя не дождусь! Что ты так долго?» Тим почувствовал, как ноги от ужаса становятся ватными, а колени предательски подгибаются. Рискуя свалиться с лестницы, он бросился на утёк, перемахнув через все ступени одним гигантским прыжком. А затем, стриглав, помчался прочь от ангара и долго бежал без оглядки, взмывая над пнями и корягами с зайчьей прытью и продираясь сквозь дебри с медвежьим упорством. Никогда в жизни Тим не бегал с такой лёгкостью и быстротой. Казалось, он запросто мог допрыгнуть до вершины сосны или даже выше. Вероятно, ему только что удалось побить какой-нибудь мировой рекорд, а может и не один. По крайней мере, свои собственные спортивные достижения он уж точно многократно превзошел. Жаль, что об этом никто не узнает. Заметив среди чистокола стволов два ярких пятна, Тим узнал в них свои вещи, рюкзак и пакет, о которых совсем позабыл. Он на ходу снял их с ветки и продолжил свое позорное бегство. Но бежал уже не так быстро, скорее по инерции понимая, что едва ли та старуха из подземелья способна за ним угнаться. Вскоре впереди показалась площадь с бетонными пионерами, и Тим притормозил. Дальше бежать было некуда. Несмотря на сильный испуг, покидать Луковый остров он не собирался. Да, он спасовал, но, может быть, не всё ещё потеряно, и в следующий раз ему хватит смелости осуществить задуманное. Правда, Тим плохо представлял себе, каким образом будет задерживать старуху. Не нападать же ему на неё. В самом деле, не заламывать же ей руки за спину. Он решил, что будет действовать в зависимости от ситуации. Главное, что теперь ему известно, где её искать. Конечно, старуха его заметила и может перебраться в другое укромное место, но Тим полагал, что это маловероятно. Зачем ей от него прятаться? В любом случае, он уже решил, что нанесёт ей ещё один визит. Надо только успокоиться передохнуть и обдумать все, как следует. Яркое полуденное солнце, висевшее над лучиками, щедро заливало теплом и светом площадь перед главными воротами. Припекало головы бетонных пионеров, сияло на мелких осколках стекол, оставшихся в оконных рамах корпусов, заглядывало в их темные комнаты и коридоры, и те начинали светиться изнутри, обретая несвойственную им притягательность, какой обладают лишь помещения, обжитые благополучными, счастливыми людьми. Пробежавшись взглядом по окружавшим его постройкам, Тим выбрал ту, где крыша выглядела не слишком просевшей и сохранилось несколько целых окон. Это сулило возможность отыскать там сухой угол, в котором не будут гулять сквозняки. Правда, над крыльцом отсутствовала входная дверь, но этот недостаток показался Тиму не таким уж и существенным, Главное — найти комнату с дверью, которая запирается изнутри, и желательно, чтобы это была не уборно. На входе в дом Тима встретили огромные жирные пауки, лениво семенившие по стенам. Они почему-то не бросились в рассыпную при его появлении и даже не оживились, как обычно бывало с пауками, которые ему попадались прежде. Поежившись, Тим неуверенно шагнул в полутёмный коридор и под ногами раздался влажный хруст. Оказалось, щели в досках густо заросли разнокалиберными тонконогими поганками, похожими на поникшие мокрые зонтики. Кое-где между ними топорщились мохнатые источники хвойных побегов, а в углу белила чахлая березка. Ее бледно-зеленая макушка упиралась в почерневший от плесени потолок. «Ого! Да тут прямо лесная поляна!» Присвистнул Тим, продвигаясь по коридору с осторожностью сапёра и стараясь не наступать на грибную поросль, чтобы та не чавкала под ногами и не липла к подошвам кроссовок. За распахнутыми дверями, тянувшимися по обе стороны коридора, открывались картины, достойные послужить декорациями для фильма ужасов. Стены, обезображенные непристойными надписями, перевёрнутые кровати с дырявыми панцирными сетками, сорванные с петель дверцы шкафов, полуслевшие детские рисунки и растерзанные книжки. А поверх всего этого хаоса лоскутное покрывало из дохлых насекомых, сухих листьев и желтой хвои. В каждой комнате шевелилось множество теней, нагонявших на Тима леденящий ужас из-за ассоциации с призраками. Он не раз вздрагивал и бросал быстрый взгляд в окно в надежде увидеть там раскачивающиеся ветви деревьев, а обнаружив их, выдыхал с облегчением. Вот откуда тени, ничего странного и мистического. Иногда он останавливался, чтобы осмотреться, и в такие моменты ему казалось, что тишина, пропитанная пылью и тайнами прошлого, накрывает его тяжёлой волной, лишая воздуха и отнимая последние силы. И вновь ему показалось, что он один во Вселенной. Тим несколько раз прошёлся по коридору туда и обратно, но ни одна комната не вызвала у него желания в ней остаться. Но так или иначе нужно было выбирать, и он расположился в той, что находилась дальше других от входа и от сквозняков, свободно гулявших там из-за отсутствия входной двери. К тому же, в том случае, если кто-то вдруг войдёт в дом, луковая ведьма, например, Тим заранее узнает об этом по скрипу досок в коридоре, и у него будет немного форы. Не очень большое, но и отнюдь не лишнее преимущество. При более детальном осмотре комнаты Тим счел ее вполне сносной. Окна целы, и за ними нет деревьев, а значит, ему не придется вздрагивать из-за пляшущих теней. Следовало признать, что в последнее время с нервами у него было не очень, и стоило их поберечь. Да и в целом комната выглядела не такой уж разгромленной и запущенной, как другие. Никаких куч хлама, осколков и листьев, лишь пара разломанных стульев и россыпь щепок на полу. Правда, в некоторых местах пол основательно прогнил, И щели между разъехавшимися досками были такими широкими, что Тим опасался в них провалиться. А еще оттуда могла выбраться какая-нибудь живность, пострашнее жуков и мокриц. Крысы, например. Но о таком лучше было не думать, иначе привести в порядок нервы не удастся. Подобрав на полу какую-то тряпку, Тим смахнул пыль с подоконника и сгрузил на него свою ношу. «Рюкзак и пакет». Из пакета запахло пирогами, и он с удивлением отметил, что встреча с жуткой старухой не лишила его аппетита. Отыскав уцелевший стул, Тим придвинул его к подоконнику, откопал в рюкзачке пачку влажных салфеток и, наспех протерев руки, принялся за еду. В первом попавшемся свёртке оказались пироги с грибами и капустой. И хотя они давно остыли, но всё равно были очень вкусными. Тим жевал, глядя в окно на площадь и бетонных пионеров, и думал о старухе в подземелье. Если это та же самая старуха, которая пугала детей в лучиках в 87-м, и уже тогда она была старухой, а с тех пор прошло больше 30 лет, то какой же у неё сейчас возраст? «Да столько не живут», — подумал Тим, едва не подавившись куском пирога. «Либо это другая старуха, либо она и правда ведьма». «Но если так, значит, у меня нет шансов». Признавать поражение он не собирался и был намерен придерживаться мнения, что луковая ведьма — миф, пока не появятся более весомые доказательства обратного. «Пока меня не найдут мёртвым с луковицей во рту», — промелькнула в голове жуткая мысль. Тим отогнал её и продолжил рассуждать. «Допустим, что старуха в подземелье не обладает никакой магией. Почему ж тогда её до сих пор не обнаружили?» Ладно, Геннадий, он же сам сказал, что по сторонам не смотрит и другим не советует. Но полиция. Вдруг там есть человек, который не хочет, чтобы ее нашли. Понятно, что предположение дикое, зато оно объясняет такую феноменальную неуловимость старухи. Кому и зачем это может быть выгодно? Другой вопрос. Главное, что теоретически такое возможно. Надо будет обсудить эту версию с Виктором Степановичем. Вдруг он вспомнит что-то необычное о ком-нибудь из своих коллег. Тим перестал жевать и похолодел от внезапно осенившей его догадки. А что если именно Виктор Степанович и прикрывает эту старуху? Ведь он занимается делом о луковой ведьме с самого начала. В этот момент в рюкзаке ожил телефон. Тим почти не сомневался, что звонит отец, и замер, увидев высветившееся на экране имя того, о ком только что вспоминал. К разговору с Виктором Степановичем он сейчас не был готов и колебался, отвечать или нет, но потом всё же принял вызов, решив, что пока не будет рассказывать о старухе в подземелье и все свои умозаключения до поры до времени оставит при себе. Разговор вышел коротким. Виктор Степанович поинтересовался, как у него дела, и Тим наигранно бодрым голосом ответил, что всё в порядке, умолчав не только о старухе, но и о том, что не смог попасть в старушку. Потом он похвалил пироги Тамара Андреевна, спросил Виктора Степановича о его травмированной ноге и выслушал примерно то же самое, что тот говорил ему утром. На этом они распрощались, но не успел Тим убрать телефон, как на экране вновь появилось окно входящего вызова. На этот раз звонил отец. Тим приготовился рассказать ему о том, как осваивается на рабочем месте, но тот с ходу огорошил его странным вопросом. «Скажи мне, сын, что на тебе сейчас надето?» «Ветровка и джинсы. А почему ты спрашиваешь?» «Ветровка тёмно-синяя? С капюшоном, да? И джинсы чёрные?» «Ну, да. А что такое, пап?» Тяжело вздохнув, отец поведал тревожные новости. «Ведьма снова приходила к маме и хвалилась тем, что заманила тебя в западню. Сказала, что теперь ты полностью в её власти, а в доказательство она описала твою одежду». «Я не понимаю, как такое возможно». Судорожно сжав телефон, Тим вскочил со стула, но спустя мгновение справился с эмоциями и ровным голосом произнёс. «Так ведь мама знает, какие вещи я ношу». «Конечно. Но откуда она узнала, что ты надел именно эти вещи?» «Может быть, угадала?» — предположил Тим. «У меня не так уж много вещей, а синюю ветровку и чёрные джинсы я надеваю чаще всего». «Да, но всё же это очень стр странно». Пробормотал отец, запнувшись на последнем слове. Словно собирался сказать что-то другое. Кажется, он готов был поверить в существование ведьмы. Тим почувствовал это по его тону голоса, и ему стало трудно дышать. Отец вновь заговорил. «Мама хотела связаться с тобой, но у неё при себе нет телефона, врачи не разрешают». «Я звонил тебе, когда был у неё в палате, но не смог дозвониться. Почему ты не отвечал?» «Прости, пап, но я не слышал звонка». «Не слышал звонка!» Раздраженно воскликнул отец. «Мама страшно разволновалась. Из-за этого ей стало хуже». «О, нет. Мне жаль, что я заставил её беспокоиться. Я заверил её, что с тобой всё в порядке, но это не помогло. Ты должен как можно скорее поговорить с ней». «Конечно, пап, я немедленно ей позвоню. Говорю уже у неё нет телефона». «Давай через два часа. Я заеду после работы к ней в больницу, узнаю, как она, и наберу тебя». «Договорились. Буду ждать звонка». «Смотри, не подведи!» – сурово произнёс отец и отключился. Тим перевёл дыхание и проверил меню вызовов телефона. Там было 17 пропущенных звонков от отца, поступивших с 9 до 10 часов утра. В это время Тим бродил вокруг сторожки в поисках способа попасть внутрь. А его рюкзак лежал рядом с крыльцом. Вот почему он не слышал звонков. Если бы телефон лежал в кармане, такого бы не произошло, но, отправляясь в дальний путь, тем убрал его в рюкзак, чтобы не потерять по дороге. Бедная мама, страшно представить, что она испытала. Подумал он, обругав себя идиотом. И засунул телефон в задний карман джинсов в смысле, что теперь всегда будет на связи. И вдруг, глядя на багровеющее солнце за окном, он напрягся. В горле у него пересохло и уже давно, но под действием адреналинового шторма, бурлившего внутри. Он не обращал на это внимания, а теперь вдруг с ужасом осознал, что у него нет ни капли воды, и он понятия не имеет, где её раздобыть. Нет, теоретически можно, конечно, поискать дождевую воду, задержавшуюся в каких-нибудь углублениях или на худой конец напиться из реки. Да, это опасно для здоровья, но наверняка не смертельно. Проблема заключалась в том, что скорость темнеет, а до реки путь не близкий. Что ж, значит, не стоит тянуть с поисками. Решил Тим и стремительно направился к выходу, спотыкаясь о разносортный хлам и наступая на грибы. Теперь ему было не до церемоний. Перспектива промучаться от жажды всю ночь напролет его совсем не радовала. Лучики тонули в густых багровых сумерках, покорно поджидая тьму. Очертания самых отдалённых зданий уже расплывались, сливаясь с окружавшими их соснами. Тишина стояла, как на кладбище после заката, гнетущая, зловещая, щекочущая нервы. А потом вдруг пронёсся ветер, шурша листвой по земле и шевеля макушки сосен, и Тиму показалось, что лучики потрясённо охнули при его появлении, удивляясь тому, что он собрался куда-то на ночь глядя. Но Тим не планировал идти далеко. Он вспомнил, что где-то поблизости видел ряд умывальников, установленных прямо в лесу, рядом с корпусами и краем глаза заметил, что в длинном жестяном жёлобе, над которым те висели, стояла вода. Возможно, дождевая, но ему хотелось надеяться, что к умывальникам подведён действующий водопровод. «Ведь есть же в лучиках электричества почему бы не быть и водопроводу?» Здесь неоднократно затевали стройку, и логично предположить, что умывальники заранее отремонтировали, чтобы рабочие могли ими пользоваться. Побродив немного, Тим вскоре нашел их, и к его великой радости они оказались исправными. Стоило повернуть железный вентиль, и из крана тотчас потекла вода, абсолютно прозрачная, прохладная и без посторонних запахов. Склонившись над умывальником, Тим прильнул губами к крану и с наслаждением напился, а затем принялся плескать водой себе в лицо. Где-то неподалеку хрустнула ветка. Тим вздрогнул и, не оборачиваясь, покосился в ту сторону, откуда донёсся звук. Прислушался. В слабом шелесте хвои раздался отчётливый шорох. Словно в траве пробежала мышь. Качнулась ветка, из-под неё вынырнула человеческая фигура и легко заскользила между соснами. Это была не старуха. Грациозные движения незнакомки выдавали её молодой или даже юный возраст. Старуха обернулась паночкой? С мрачной веселостью подумал Тим, устремляя взгляд к мутному облупившемуся зеркальцу, висевшему над умывальником перед его лицом. Девушка отражалась там, и он вдруг понял, что это... Нюра.